Глава, двадцать Александра. Семеро разгневанных иблисов. На вид очень свирепые дикие создания. Абсолютно белокожие, с длинными белыми гладкими бородами, и длинными закрученными по усами. Лысые. Макушки чуть заостренные, словно кто-то специально слепил им такой вытянутый череп. Глаза узкие, глубоко посаженные под густыми белыми бровями, и глаза тоже белые, без радужки и зрачка. Выглядят не то чтобы жутко, но весьма неприятно. Высокие, мускулистые, одеты в шароварые жилеты, богато расшитые золотой нитью и украшенные драгоценными самоцветами. На их белых бородатых лицах вздували синие плеть вены. Дышали они гневно, раздувая широкие ноздри, точно быки, готовые к яростному нападению. То и дело некоторые иблисы выпускали из ноздрей настоящий огонь. У каждого имелся меч. Помимо меча я заметил и другое оружие, прикрепленное к поясу. И после этой жуткой бури нам с ними нужно драться? Боги, пощадите нас, а!» Медленно, не совершая резких движений, мы поднялись. Я на ноги, мои спутники встали на хвосты. Горло невыносимо жгло, невольно каждый из нас кашлял. Конечно, после подобного урагана вообще удивительно, что мы вовсе не задохнулись. Мое лицо покрылось неприятной сухой коркой, и по ощущениям кожа моя растрескалась, как засушливая земля. Сотни или даже тысячи ржавых песчинок набились в эти трещины. Ну вот, теперь мы стоим в окружении непонятных мне тварей. Они смотрят на нас, как на врагов, но не нападают. «Эм-м-м», протянула я, не зная, с чего начать. «Здравия желаем, товарищи Иблисы!» «Ну и погодка сегодня, да?» Мерт и Масуд посмотрели на меня как на ненормальную, чуть ли у виска пальцем не покрутили. Даже эша икнула и демонстративно спряталась за спиной Масуда. «Избранница пустыни!» Неприятным и сухим голосом вдруг произнес один из Иблисов, самый высокий из них и, судя по виду, самый старый. У него была длиннее, чем у других борода и шрамов, которые я не сразу заметил на белой коже тоже имелось гораздо больше. «Ты идешь с нами. Мы проводим тебя до врат города. Остальные станут пищей арсов». Один из них свистнул и за их спинами в тот же миг появились какие-то жуткие крылатые твари, похожие на летающих пауков. Гигантские хищные существа, зловещие, как тот самый жуткий кошмар, и отвратительные настолько, что, взглянув на них, сразу хочется блевать. Длинные тела, восемь гибких мохнатых конечностей, отвратительные пасти с несколькими жевалами и крылья, похожие на стрекозиные. Мерзкие исчадия. Что за уродливых созданий породила пустыня? И зачем? «Идем, избранница, ты можешь остаться на этой земле». И такой уверенный у Иблиса был тон, будто он не сомневался, что я пойду с ними и оставлю своих спутников на съедение этим трем отвратительным летающим гигантским паукам. Он серьезно так решил? Мои товарищи приготовились давать серьезный отпор. Эша вдруг вспомнила, что она вообще-то маг, и готовила какое-то сложное заклятие, сосредоточенно что-то сверкающее, выплетая пальцами, будто ткала паутина и шепотом произносила магические слова. Ее глаза закрыты. Девушка была напряжена, и я видела, что капельки пота выступили на ее пыльном от песка лбу. Повернулась к Иблиссам и заявила. э, -э, -э нет, товарищи, так не пойдет. Я и мои друзья пришли в пустыне Все вместе продолжим путь и тоже вместе. Другой вариант не рассматривается». «Глупый выбор», — безэмоционально произнес все тот же Иблис. «Но тогда вы умрете все вместе. Семизубец останется здесь. Сын вернулся к матери». Меч в моей руке недовольно завибрировал, и в моей голове прозвучали его слова. Я не желаю вновь впадать в забытье, тем более сгинуть в песках пустыни. Лучше давай зададим этим зазнайкам жару и собьем с них спесь. Я не против, усмехнулась в ответ. А что скажешь насчет этих уродливых крылатиков? А что про них говорить? Арсы хоть и уродливые и прожорливые, но убить их легко. Они же по песку ходить не могут. Восемь лап, но все вялые, вся их сила в крыльях и жвалах. Да и магичка уже плетёт для них заклинание стазиса. Набросят на них свои сети, и вы спокойненько нашанкуете арсов на салат. Фу, не говори про салат. Я как на их роже посмотрю, сразу блевать охота. А вот зря. В их крови очень ценный ингредиент содержится. Можно добавить каплю крови арса в любой напиток, и энергии прибавится. Так что, когда убьёте их, сцедите хотя бы одну фляжку. Только нос зажать не забудь. Я усмехнулась, потом одарила Иблиса в улыбкой и сказала... «Я пришла сюда не для того, чтобы завоевывать, убивать или творить еще какие-то непотребства. Я пришла с миром. Но почему-то пустыня приняла нас в штыки. Хотя, сами видите, Семизубец со мной, он стал верным и хорошим товарищем. Я не понимаю вашей злобы и агрессии». «И зачем же ты пришла?» Приблизился ко мне на расстояние трех шагов главный Иблис. Я опустила меч и, глядя в белые глаза, произнесла. «Чтобы найти в этом мире...» В «Свой дом. Место, где я нужна. Где я могу быть полезной, где я буду свободна». Иблис долго глядел на меня и молчал. Потом обошел каждого моего спутника. Долго глядел на Эшу. Она уже сплела магическую сеть. Он усмехнулся, глядя на ее труды. Масуджи стоял рядом с аминой и недобро смотрел на Иблиса. Военачальник был готов к нападению, если Иблис делает хоть одно неверное провокационное движение. Эша побледнела, когда Белый коснулся ее подбородка когтистым пальцем и вдохнул в себя ее запах. И вот зря Иблис это сделал. Масуд отреагировал молниеносно. Меч взметнулся, едва не снес Иблису голову. Увы, белый увернулся, только пару волосков с бороды были отсечены мечом Мнага. Между двумя серьезными противниками завязалась судьбоносная битва. эша вскрикнула, чуть не плача, стала смотреть на меня, будто молила о помощи. Сенсей же глядел не на битву, а на остальных Иблисов. Правильно, мало ли, пока мы тут отвлеклись... Остальная шестерка еще наделает дел. У Масуда и Иблиса кипела кровь. Рыжий песок под ногами Иблиса и хвостом Масуда взметался от каждого удара мечом. То есть всегда. Масуд пытался достать Иблиса хвостом, чтобы повалить его в песок. Но ничего не вышло. Иблис был быстр и умело блокировал атаковые начальника. А потом и вовсе ранил нашего Масуда по хвосту своим мечом. Эша чуть не лишилась сознания. И уже забыв о своем магическом заклинании в руках, закусила грязный кулак. Масуд же не обращал внимания на ранения. Он сражался, как истинный воин, сосредоточенный, сильный и безумно красивый в своей опасности и смертоносности. Вскоре после лихой схватки Масуду все же удалось свалить Иблиса на песок. Он занес был над ним меч, но Иблис с неуловимым движением перевернулся, скачал на ноги, и соперники вновь скрестили свои клинки. «Стой-с! раздался вдруг чей-то суровый голос, словно гром с небес. Иблис, что бился с Масудом, Тут же упал на одну колено и склонил голову. Другие повторили за ним. Арсы так и вовсе заметались, не зная, куда себя деть, и не придумав ничего лучше, просто взяли и улетели. Масуд тяжело дышал. Мы оглядывались, не понимая, кто это был. А потом Эша вскрикнула. Сенсей тихо выругался. Масуд помрачнел, а я едва сама чуть не закричала, когда увидела. К нам бесшумно подползала огромная змея. Ее тело затмило небо. если она пожелает одним ударом хвоста уничтожит всех нас. Но змея не спешила убивать. Она смотрела на нас, а мы во все глаза глядели на неё, пытаясь привыкнуть к размерам, к самому её явлению. У змеи блестела расписная чешуя цвета молока. На голове её золотом сверкала корона с алмазными камнями, а по золотому краю была выстрочена нить с жемчугами. Глаза молочно-золотые с узким чёрным зрачком мудро взирали на мелких нас. Раздвоенный язык пробовал воздух и пугал, когда вновь и вновь выскальзывал из ее закрытой пока еще пасти. — шах услышала я слова Иблиса. — Твой гнев оправдан. — не отрывая рта, приказала змея, свивая свое тело в кольца, заключая нас в непроходимый круг. — Сама мать пустыня! — услышал я трепетный голос семизубца. Она редко кому является в обличье, но ты удостоился этой чести Александра хорошо или плохо?» «Не знаю», — ответил меч. Взгляд царственной змеи остановился на мне. Она приблизила ко мне свою гигантскую голову, повела ей из стороны в сторону, раздвоенный язык чаще и активнее мелькал между ее тонких змеиных губ. «Древняя скровь», — произнесла змея, «сильное и храброе сердце. Семизубец сделал с достойность выброса. Твои слова честны, как и мысли. Ты искала свободы, и я дарую тебе свои земли. Над тобой не будет вождей, правь достойно, как умеет править столько женщина. Спутники твои, как и ты, воительница, можете войтись в город. Прими моя земля под свою руку. После этих слов змея просто осыпалась песком, который взвился к небу и умчался куда-то по своим делам. Всё. В пустыне больше не было, до нас дела Она проверила меня, моих друзей и разрешила пройти. «Вот это да!» — протянула Эша. «Сама пустыня явила нам свой лик. Такое увидеть не каждому дано». С благоговением в голосе произнёс Мерт. Иблисы тем временем поднялись на ноги, чтобы снова рухнуть на одно колено, но уже передо мной. «Если ты считаешь нужным Амина, то можешь забрать наши жизни», — сказал главный, и на вытянутых руках поднял над головой свой меч, предлагая мне взять клинок и убить его. «Хорошая идея», — проговорил со злой усмешкой Масуд. «Если позволите Амина, я убью вот этого наглеца». «Нет, Масуд», — сказала строго. Поглядела на колено преклонных воинов и произнесла устало. «Встаньте». «Не стану я марать пески ваши или чей-то еще кровью». «Лучше отведите нас скорее в город». Иблисы удивлённо поднялись. Переглянулись. Старший безэмоционально кивнул, убирая свой меч в ножны, и сказал. «Другой бы войн убил нас». Я хмыкнула и отозвалась. «Другой, быть может, не дошёл бы дальше ваших симпатичных скорпионов». Достала из сумки флягу с водой и жадно присосалась в горлышко. Мои спутники последовали моему примеру. Напившись и усмирив пересохшее горло, сказала. «Ну, ведите уже». На что Иблис сделал следующий жест. Повернул ладонь кверху и подул на нее, словно отправил воздушный поцелуй. К удивлению, с его ладони слетели золотые искры, которые превратились в серьезный золотой светящийся вихрь. Этот вихрь стремительно полетел вперед, и вдруг на наших глазах, будто кто-то взял и сбросил иллюзию. В паре километров раскинулся огромный и прекрасный, но заброшенный город. В розовато-золотом свете, после полуденного солнца, впереди различались массивные резные ворота. охраняли массивные фигуры то были не косматые львы и не горгульи. В гордом покое давно охраняли этот город наги великана, в великолепном воинском наряде из чистого золота. Золотые мечи они держали наготове, их головы с длинными косами, перекинутыми через плечо, являли грозный лик. Солнце освещало их могучие лбы, нависшие с угрозой брови глаза, в которых навек застыл строгий взгляд. Мощные тела, закованные в доспехи из золота, уже явно повидали немало стрелы мечей, и других смертельных орудий, которые в пыль разбивались о них, не достигнув своей цели. Об этом свидетельствовали многочисленные следы, которые, словно шрамы, оставались на телах, охраняющих город стражей. Спали исполины. Ни звука не доносилось с другой стороны ворот. Пустыня как будто застыла в ожидании. Иблисы довели нас до самых ворот, которые оказались намертво заперты. Открыть их можно только... «И как же нам войти?» поинтересовалась у Иблисов. Мои спутники воззрились на белых, и те не заставили нас ждать с ответом. «Этот город отныне ваша мина, и только вы откроете врата». «Более точной инструкции нет?» — спросил немного раздраженно. Иблисы не ответили, зато сказал Масуд. «Попросите их открыться». «Что?» — не поняла военачальника. «Да». «Город, как и семизубец, тоже ждёт пробуждения, Алекс», произнёс сенсей. «Прикоснись к воротам». С сомнением взглянула на сияющие чистым золотом ворота, на исполинов, стоящих по сторонам, и, вздохнув, подошла к ним вплотную. Здесь не было ни замочных скважин, ничего, лишь две створки, украшены искусной резьбой с изображением нагов, змей, самой пустыни, караванов, восходящего солнца, парящих птиц. Никаких монстров изображено не было». «Возьми меня в руки», — сказал друг Семизубец, «и прикоснись руками, лбом и открой свой разум». «Как все сложно», — подумала про себя, но сделала так, как сказал меч. Прислонилась к нагретому солнцем металлу лбом руками, зажимая в правой руке Семизубец. «Здравствуй, город, который возвел великий Измаил Альмакт. Я пришла со своими друзьями по горячим пескам пустыни, чтобы обрести свой дом. Семизубец стал мне не просто товарищем, а братом». «Ты ведь чувствуешь его, правда? Позволишь полюбить себя, сделать своим городом и возвеличить, чтобы имя твое было у всего мира на устах?» Вздохнул, не зная, что еще сказать, как вдруг ворота под моими руками дрогнули и абсолютно легко, без скрипа и натуги отворились. Я резко отдернулась, не веря своим глазам, облегченно рассмеялась, обернулась словами. «Просто обалдеть! Ворота открылись!» Иблиса мне в пояс поклонились, и главный сказал... Дальше нам пути нет, Амина. Если мы вам понадобимся, просто позовите. И не успела я даже спросить, как их позвать, как иблисы просто растворились в жарком мареве, не оставив после себя даже следов на песке. «Ой, какие они все-таки жуткие!» — высказалась Эша. «Это же иблисы!» — сказал Мерт, будто сразу стало все понятно. «Я рад, что они ушли!» — не скрывая облегчения, сказал Масуд. «А мне вот непонятно. Как их позвать-то?» Слух озвучил свой вопрос. «А зачем они тебе?» — искренне удивилась Эша. «Просто позвать», — произнес сенсей. «Позови их, и все, иблисы, духи и стражи пустыни. Как и все те монстры, которых мы едва повстречали. Я даже боюсь представить, сколько их здесь». «Ладно», — решила не заморачивать сейчас себе голову. «Позже разберемся. Кстати, а вы заметили, что после того, как пустыня явилась нам, стало и правда как-то легче?» «Конечно», — кивнул Масуд. «Пустыня проверяла нас, пила наши силы, ослабляя физически пытаясь сломить дух, но не вышла». «Я этому факту очень рада», — усмехнулась в ответ и уже по-доброму улыбнувшись, произнесла. «Ну что, друзья, идем в позабытый город». Сам город оказался невероятно прекрасным. Он был похож на райский уголок. Круг волшебной красоты — оазис в пустыне. Шафрановая земля, не зелёная трава под ногами. Не песок или каменный плит, а фиолетовые цветы. И всё же были видны заросшие брусчатые дорожки, которые, подобно ручьям, растекались в разные стороны. Эша восторгалась на каждом шаге. Мужчины, более строгие и скупые на эмоции, молчали, хотя в их взглядах тоже читались неверие и восхищение. Деревья исполинские, стремящиеся к самим небесам, колыхали сочной зелень листвы. Их цветы размером с мою голову дарили волшебный медовый аромат. На этот чарующий запах слетались бабочки, шмели, пчёлы и другие букашечки. Здесь было много улочек с лианами выбеленными домами и жёлтыми, даже золочёными крышами, которые сверкали ярко в лучах заходящего солнца. А потом мы вышли к сердцу города, где из недр щедрой земли бил фонтан с ярко-синей водой. И вода стекала не под землю. «Поразительно! Воздушная река!» — воскликнул изумленный, увиденным явлением мерт «Вот это да!» — протянула восхищенная Эша. «Я читала про воздушные реки, но не думала, что когда-нибудь увижу хоть одну из них. И вообще папа говорил, что это миф, сказка, и их не существует». «Это место невероятное, и, как оказалось, не все миф», произнес слегка дезориентированной красотой и необычностью военачальник. «Воздушная река?» — удивилась не меньше своих спутников. От фонтана высоко в небе разветвлялись и убегали вены ручейков. Одни были потолще, другие — потоньше. Они сверкали на солнце, в них появлялись пузырьки и даже плавали настоящие рыбы. «Ну как это вообще возможно?» Реки и прямо в воздухе. Но она же ключом вьет из земли, показала пальцем на красивый и очень большой фонтан, в котором плескалась вода, не достигая земли. Почему она в воздухе? Здесь другие правила и законы, сказал Мерт. Пустыня разумна. Она словно сердце Хараппе, Алекс. И все, что здесь создано, — это идеи, мечты и радость прежнего славного вождя. Ты, принятая пустыней, можешь все здесь изменить или оставить как есть. Тебе подвластна эта земля, и она прекрасна. И над нашими головами раздались птичьи трели. Потом мы увидели и проскакавших мимо нас двух испуганных ланей, скрывшихся в буйной зелени. Похоже, здесь, на этом островке рая, все самое прекрасное нашло себе приют. Прошли мы дальше и по ступеням, что на хрусталь были похожи, поднялись к самому дворцу. А там красота невероятная. Золото, алмазные каменья, другие сверкающие мать украшают величественный дворец. И его купол царственно блестел, как солнце днем. Такой красоты, такого дива никто из нас никогда не видел. Даже дворец Сандера сейчас кажется мне скромным подобием величия. Я вошла во дворец. Эшема, Суд и Мерт молчаливыми тенями Проследовали за мной. Я шла не спеша вдоль залов с высокими сводами. В дворце не было никого и ничего живого. И если за порогом мир благоухал и бурлил цветущей жизнью, то здесь внутри было холодно, очень грустно и тоскливо. Пыль и сухие листья в беспорядке валялись на когда-то белом мраморном полу, а сейчас, покрытый слоем окаменелой пыли и серой паутины, он не радовал глаз. Истлевший мусор горками пепла громоздился в углах и оснований высоких, облупленных и покорёженных каменных колонн. Затхлый воздух неприятно давил на нас. Давно здесь не было никого. С друзьями мы побродили по извилистым и пустынным коридорам, заходили в пыльные комнаты, в которых от мебели осталась одна лишь труха. В этом дворце было что-то тревожное, одинокое, от отчего каждый из нас чувствовал смутное беспокойство. А потом мы вышли в тронный зал. Это место почему-то сохранилось в идеальном состоянии, Золотой трон, усеянный самоцветами, приковывал взгляд своим величием, красотой и формой. Трон являлся точной копией явившейся нам сегодня змеи. Тело, свернутое в кольца, являлось сиденьем, а длинная шея с головой, увенчанной короной, спинкой, и голова змеи нависала на сидящем, как защитный купол. Только вот не защитила она своего прежнего вождя. Глаза змеи горели двумя желтыми камнями, и казалось, будто она действительно смотрит разумным взглядом. У меня по спине пробежал неприятный холодок и захотелось немедленно покинуть тронный зал. Но Семизубец вдруг сказал. Александра, сядь на трон. Что? Да ни за что. У меня от этого места мороз по коже. Прошу тебя, это важно. Не знаю почему, но это очень важно. И безопасно для тебя, клянусь. Дернула щекой, выражая свое отношение к данной просьбе, но все же пошла к трону. «Александра, ты куда?» воскликнула Эша. Семизубец попросил примерить трон На мои вторые девяносто. Друг трона, кажется, маловат. Пошутила я. «А, -а, а ничего не поняла, — пробормотала Амина. — Алик знает, что делать. Просто сказал сенсей. Не мешайте ей. Вбежала по ступеням и пока не передумала, хотя очень хотелось, игнорируя дикий страх, поселившийся в груди. Быстро села на жесткий и очень неудобный трон. И едва я оказалась на нем, как трон вдруг вздрогнул, вспыхнул ярким светом, и от него точно взрывная волна разошлась лепящая энергия сбив с ног моих друзей. И тут же давящее и беспокоящее чувство исчерло. Но появилось кое-что иное. «Что это было?» — взвизгнула Эша. Масут обнажил мечи, сенсей напряженно смотрел на меня. А я ощутила нечто, будто меня кто-то обнял со спины и, выдохнув, С невероятным чувством облегчения мне в затылок сказал нереальным голосом, словно находился где-то далеко и в то же время близко. «Благодарю, Дися. Я так долго ждал этого дня. Теперь я могу быть свободен. Мой город отныне твой». Последнее слово эхом разнеслось по залу, и мы увидели, как во всё еще яркий свет заходящего солнца улетает что-то светлое, прозрачно-белое и радостное. Душа великого вождя Измаила аль обрела покой, — произнес сенсей и улыбнулся. «Теперь это твой город и твой дворец, Александра. Как ты его назовешь?»